Жулия Верланже. Пузыри. 8 августа. Сегодня я опять видела ту другую. Она стояла под окном, размахивала своими длиннющими руками и говорила, говорила. Губы ее непрерывно двигались, но ничего не было слышно. Конечно, разве услышишь что-нибудь через окно? А потом она уперлась в стекло всеми своими руками и стала давить. Я испугалась, нажала кнопку, ставни захлопнулись. А ведь я знаю, что она все равно не сможет войти. Никто не сможет. Отец рассказывал, что когда-то давным-давно стекла в окнах можно было разбить. Не могу в это поверить, но отцу лучше знать. Он говорил, нам очень повезло, что пузыри пришли сейчас, потому что появились они в прежние времена, все погибли бы. Дома тогда были совсем не такие и не было слуг. Никому не удалось бы спастись от пузырей. Это отец сказал мне, что я должна обо всем написать, когда вырасту большая. Он говорил, надо писать для тех, кто будет жить после нас. Ведь когда-нибудь люди найдут средства против пузырей, и все снова станет как прежде. Отец говорил мне, люди должны узнать, что было с нами, когда пришли пузыри. Поэтому ты должна обо всем написать, Моника, когда вырастешь большая, когда меня не станет. Наверное, отец не думал, что его не станет так рано. Ой, если бы он только не вышел на улицу, если бы не вышел. Когда вырастешь большая, — говорил он, — сегодня мне исполнилось шестнадцать, значит, я уже большая, и утром я начала эти записи. Отец и сам много писал. Он рассказал, как пришли пузыри и каким был мир прежде. Я-то ничего об этом не знала, только то, что рассказывал отец. Я родилась сразу после того, как появились пузыри. Отец рассказывал, что много людей умерло в первые же дни. Очень, очень много, пока наконец все не поняли, что бороться с пузырями невозможно. Что если не хочешь умереть или стать другим, то единственное спасение – не выходить на улицу. Мой отец понял это сразу, поэтому мы все уцелели. Он говорил мне, что раньше это было бы невозможно совсем не выходить из дому. Люди умерли бы с голоду. Тогда мясо не росло в чанах, а овощи в бочках. И не было слуг, которые все делали. Оказывается, в прежние времена люди всем занимались сами. Они сажали овощи в землю и выращивали животных, чтобы было мясо. Вот смешно, а я даже не знала, что такое животное. Отец мне объяснил и показал картинки в старых книгах. Какие они чудные? Даже не верится, что такие бывают. 9 августа. Сегодня утром я пошла в библиотеку посмотреть старые книги. Но теперь, когда отца больше нет и некому объяснять, многое мне непонятно. Вот, например, мне попалась картинка с женщиной, очень похожей на другую, что приходила вчера под окно. У нее тоже много-много длинных извивающихся рук. Под картинкой написано «Богиня Кали». Значит, в те далекие времена уже были другие? Но отец говорил, что люди становятся другими из-за пузырей. «А ведь раньше пузырей не было?» «Не могу видеть других. Меня начинает бить дрожь, особенно когда они подходят к окну, как та вчера. Она часто сюда приходит. Вроде бы хочет мне что-то сказать. Я вижу, как шевелятся ее губы». «Странно», — говорил отец, — «мы куда больше боимся других, которые, в общем-то, не опасны, чем пузырей. Наверное, это от того, что другие вызывают у нас отвращение и ужас, а в пузырях есть почти совершенная красота». И правда, пузыри такие красивые. Я часто смотрю, как они летают над улицей. Они блестят и переливаются, совсем как мыльные пузыри, которые мне так нравилось выдувать, когда я была совсем маленькая. Только они гораздо больше и очень твердые. Такие твердые, что их невозможно разбить. Но они лопаются сами, столкнувшись с человеком. И тогда человек умирает. Один раз я сама это видела, еще при отце. Какой-то мужчина бежал по улице. Он бежал изо всех сил, широко открыв рот. Наверное, кричал, но мне не было слышно. А за ним летел огромный пузырь. Быстро летел, очень быстро. Вот он догнал мужчину и лопнул, ударившись о его голову. Мужчину окутало пеной, отливающей всеми цветами радуги. Я страшно закричала, примчался отец. Он прижал мою голову к своей груди и все повторял. «Не смотри, детка, не бойся». Он держал меня очень крепко. А когда отпустил, я снова посмотрела в окно, там уже ничего не было, только большая лужа, такая же блестящая, переливающаяся, как пузыри. Отец сказал, «Он умер, бедняга, растворился в одно мгновение. Для него это лучше, чем стать другим». Конечно, отец был прав, как всегда. Но порой, я думаю, неужели правда лучше умереть, чем стать другим? Ведь мне совсем не хочется умирать. Но другие так ужасны, 15 августа. Кормилица с утра не отстает от меня. Все спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь. Ох, как она меня иногда раздражает, просто бесит. Я послала ее в подвал за яблоками, а когда она вернулась, просто выгнала из комнаты. Если бы здесь был отец. Вот уже три года, я совсем одна. Я знаю, что прошло три года, потому что отмечаю на календаре, как раньше отец. Он иногда говорил, сам не знаю, зачем все это делаю. И добавлял, наверное, потому что всем нам так дорого прошлое. Но я-то не знаю прошлого. Я отмечаю дни, потому что так делал отец. И тогда мне кажется, что он все еще со мной. Я знаю только такой мир. С пузырями, с пустыми улицами, по которым ходят только другие. Отец столько рассказывал мне о прежнем мире. И мне так хочется, чтобы все это вернулось. Чтобы можно было выходить на улицу и видеть людей, а не других. И еще отец говорил... что там, где кончается город, растет зеленая трава, и деревья, и цветы, и где-то в заповедниках живут всякие животные. Я видела все это на картинках в старых книгах и на экране у нас дома. Но отец говорил, это совсем не то. «Знаешь, как чудесно», — говорил он, — «когда солнце греет твою кожу или капли дождя падают на лицо. Я часто вижу, как дождь стучит в стекло. Интересно, неужели это так приятно, когда капли падают тебе на лицо?» «А еще, оказывается, где-то есть море, много-много воды, и вся она соленая, и люди плавают в ней, как я в бассейне у нас в подвале. Наверное, мне понравилось бы плавать в море». Отец верил, что я еще увижу прежний мир. «Я сам, может быть, не доживу», – говорил он, – «но ты обязательно». Оказывается, много людей трудятся, ищут средства, чтобы уничтожить пузыри. Отец был уверен, что когда-нибудь они непременно найдут. «Но я жду уже так долго». А вокруг все тоже, на улице только пузыри да другие, а я заперта в доме. Мне так тоскливо и так не хватает отца. Если бы он остался со мной. Есть слуги и кормилица, но иногда они так меня раздражают. Конечно, они ведь не люди. Отец называл их роботами. Какое смешное слово. Он рассказал мне, что раньше слуг не было. То есть слугами называли людей, которые работали на других. Как это странно, но отец все знал. Он прочел много старых книг и мог часами говорить о прежних временах. Я теперь тоже пытаюсь читать эти книги, но там много непонятного. Что, например, такое «влюблен» или «ехал в метро»? Был бы здесь отец, он бы мне объяснил. 23 августа. Я была в маминой комнате. Открыла все шкафы. На меня повеяло слабым запахом духов. Вперва я не решилась ничего трогать. Мне все казалось, что мама стоит за моей спиной и смотрит пустыми глазами. Было так страшно. Но потом я набралась храбрости и взяла одно платье. Оно такое мягкое и приятное на ощупь. Зеленое, как те бусы, что лежат в мамином ларце с украшениями. Я надела его. Наверное, я очень выросла. Оно мне оказалось в пору. Посмотрелась в зеркало. Красиво. Зеленый цвет платья оттенял мои глаза, они блестели, словно мамины бусы. Должно быть, я красивая, ведь я похожа на маму, а отец всегда говорил, что мама очень красивая. Еще он говорил, что наши волосы как спелая пшеница под летним солнцем. Не знаю, что это такое, спелая пшеница под летним солнцем, но у отца был такой мечтательный вид, когда он это говорил. Наверное, что-то красивое. Волосы у меня очень длинные, я могу закутаться в них, как в плащ. Оказывается, в прежние времена женщины иногда подстригали волосы коротко, выше ушей, совсем как отец. Вот смешные, хотели быть похожими на отца. Нет, мама все-таки была гораздо красивее. Но я больше любила отца. Ох, как я его любила! Мамы я всегда немножко боялась. Порой она так странно смотрела, словно не видела меня. Взгляд был обращен куда-то внутрь. Мама никогда обо мне не заботилась, даже не разговаривала со мной. Иногда она принималась плакать и плакала часами, а потом вдруг скакивала, колотила кулаками в дверь и кричала, «Я хочу выйти, хочу выйти, выпустите меня!» Тогда отец обнимал ее и ласково уговаривал, «Тише, успокойся, дорогая, потерпи немного, радость моя!» Отец очень-очень любил маму, из-за нее он и вышел на улицу. Я знаю, что не должна так думать, отец рассердился бы на меня, но зачем он это сделал? Зачем он это сделал? Однажды я ужасно разозлилась. Отец успокаивал маму, а я закричала на него. «Доставь ты ее! Она же ничего не соображает!» Он так грустно посмотрел на меня, а потом, когда мама успокоилась, долго со мной говорил. «Напрасно ты так злишься на маму, детка», — сказал он. «Это не ее вина, что она такая. Да, знаю, она не заботится о тебе, ей ни до кого нет дела. Но раньше, когда не было пузырей, Она не была такой. Ее рассудок не выдержал того, что с нами случилось. Она живет в мире грез, отворачивается от реальности. Но она не виновата. Не злись, Моника. Лучше пожалей ее. Если со мной что-нибудь случится, если со мной что-нибудь случится, тебе придется заботиться о ней так, будто это она маленькая девочка, а не ты. Видишь, как она иногда рвется на улицу. Нельзя ее пускать. Она сама не знает, что делает. Обещай мне, что будешь добрый и позаботишься о маме, когда меня не станет. Обещай мне, это Моника. У него были такие грустные глаза, и весь он был такой несчастный. Но мне не пришлось сдержать обещание. Мама умерла, когда отец вышел на улицу. 26 августа. Сегодня с утра идет дождь. Я стояла у окна и смотрела, как капли барабанят о мостовую. И опять подумала, а как это бывает, когда они падают на лицо? Мне вдруг захотелось открыть окно, но оно не открывается. Отец объяснил мне, что он заблокировал все двери и окна. Чтобы открыть их, надо спуститься в подвал, в самый низ. И там за чанами и бочками есть рычаг, который нужно повернуть. Он показал мне, как это делается, на тот случай, если его уже не будет, когда уничтожат пузыри. Он заблокировал двери и окна, чтобы не было соблазна открыть, вот как у меня сегодня утром, и чтобы мама не могла выйти, и тяна все время хотела на улицу. Но в тот день он повернул рычаг и вышел, а через несколько дней я сама спустилась в подвал и снова все заблокировала. Я это сделала, потому что отец был, как всегда, прав, и лучше бы его совсем заклинило этот рычаг, чтобы отцу не удалось выйти на улицу. Больше я к рычагу не подходила. Так лучше. Ведь иногда, как сегодня утром, мне очень хочется открыть окно, но оно все равно не открывается. А пока я буду спускаться в подвал, непременно вспомню, что если открою, то могу умереть или стать другой. Не знаю, что страшнее. Стоять у окна было скучно, и я спустилась в подвал, поплавать в бассейне. Окунувшись, я вспомнила, как отец говорил, что если бы пузыри пришли в прежние времена, то у нас не было бы ни воды, ни света... потому что, оказывается, тогда не было слуг, которые всем этим занимались. А слугам от пузырей ничего не делается. Они такие прочные, живут очень-очень долго. Отец сказал, что даже если все люди умрут, слуги будут работать, и все в доме будет действовать еще много веков. Вот, например, если я состарюсь и умру, кормилица останется со мной и будет ждать приказаний. Долго, целую вечность, потому что кормилица запрограммирована на меня – Она меня оберегает и делает все, что я не попрошу. Она должна защищать меня, чтобы не случилось. Если пузыри проникнут в дом, она будет отгонять их от меня. Но у нее бедняжки, ничего не получится, ведь пузырей так много, и они всегда добиваются своего, губят нас. Первое сентября. Странно, никто не знает, откуда взялись пузыри и почему от них умирают. а некоторые остаются жить, но становятся другими. Однажды по телевизору выступал какой-то старичок. Это было уже после того, как отец вышел на улицу. Отец время от времени включал телевизор, но экран всегда оставался черным. Он и мне велел включать, когда его не станет. Отец был уверен, что остались еще люди и что кто-нибудь сейчас ищет средства, чтобы уничтожить пузыри. И говорил, что когда час освобождения будет близок, Об этом объявят по телевизору. Отец объяснил мне, что пока уничтожить пузыри невозможно, даже из огнемета, хотя это очень мощное оружие. Оказывается, еще в первый год люди испробовали все, что могли, но пузырям ничего не делалось. Только натолкнувшись на людей, они лопались, а люди умирали. Но если не умирали, было еще хуже, становились другими. Другие изменяются. Они не растворяются в пене от пузырей, встают и идут дальше, целые невредимые. Но через несколько дней с ними начинает твориться такое, например, вырастает множество рук, как у той женщины, что похожа на богиню из старой книги, или целый лес ног, или глаза по всему черепу, или вторая голова, или губы, губы, губы на подбородке, на шее, на груди. Это ужасно. Ну вот, старичок по телевизору как раз и говорил про пузыри и про других. Много дней экран был черным и вдруг засветился. И появился этот самый старичок. Он сидел за столом в большой комнате с белыми-белыми стенами и белым потолком. У него был такой усталый вид. В комнате было полно слуг, но не таких, как у нас дома. И они все так сложно устроены, с множеством кнопок и каких-то лампочек. Мне понравился голос старичка. Он был такой теплый, немного похож на голос отца. С ним мне даже стало не так одиноко. Он сказал, что идет борьба не на жизнь, а на смерть, и что надо надеяться и ждать, и не терять мужество. Настанет день, когда мы победим пузыри. Он говорил долго, я не все поняла, было много трудных слов, но дослушала до конца. Он был очень славный, этот старичок, но такой усталый, и все-таки, когда он говорил «мужайтесь», голос его звенел и казался молодым. Старичок объяснил, что ждать придется очень долго, потому что никто не знает, откуда взялись пузыри и из чего они сделаны. И непонятно, каким образом они превращают людей в других или убивают. Люди уже испробовали все, все известные средства, но пока уничтожить пузыри не удается. Многие погибли в этой борьбе, и кто знает, сколько еще погибнет. Даже некоторые из других предложили свою помощь, потому что они сами в ужасе от того, что с ними случилось. Другие могут спокойно выходить на улицу, поэтому они часто оказываются прямо-таки незаменимыми. Мы должны им благодарны за то, что они борются вместе с нами». Еще старичок сказал, «Многие ученые считают, что пузыри зародились очень давно, стоили 200 лет назад, но появились только в наши дни. Может быть, – говорил он, – мы сейчас расплачиваемся за ошибки наших предков, которые экспериментировали так и Эдекс с ядерной энергией, неосторожно играли с силами, о которых знали так мало». Мы расплачиваемся за их глупость, ведь они хотели использовать атом только для того, чтобы убивать, а могли бы с его помощью обеспечить своим потомкам райскую жизнь. В те времена над нашей планетой скопилось слишком много радиации, и ученые думают, что именно она мало-помалу породила пузыри. Я тоже, добавил старичок, склоняюсь к этому мнению. Но мы боремся, продолжал он, и поскольку все современные науки пока бессильны, мы хотим поднять архивы, покопаться в старых книгах. Может, они подскажут нам какой-то выход. Потом старичок сказал, что телепередачи требуют больших затрат времени и денег, которые так нужны для борьбы с пузырями. Поэтому он будет говорить с нами редко, но постарается держать нас в курсе, если будут какие-то успехи. Еще раз повторил – мужайтесь. Я часто думаю об этом старичке. С тех пор я его не слышала, да и никого другого. Телевизор больше не включается. Интересно, неужели он сказал правду и прежний мир еще вернется? Ох, как бы мне хотелось! Пятое сентября. Та другая опять приходила под окно. Странно, но теперь она уже не пугает меня. Не такая уж она и ужасная, в конце концов, хоть у нее и много рук. Сегодня мне было даже жаль ее, Бедняжка так хотела мне что-то сказать. Одной рукой она держала маленького ребеночка, а другими все показывала на него. Она металась под окном, ее длинные черные волосы так и плясали. А потом она протянула мне своего малыша, как будто хотела отдать его. Удивительно, но он совсем не был похож на другого. Такой хорошенький, совсем как мои старые пупсы. Вдруг она сорвала с него пеленки и снова показала его мне. Я увидела, что у него нет никаких изменений. Он совсем-совсем нормальный. Такой пухленький, весь в складочках. Он заболтал крошечными ножками, открыл рот, личико его сморщилось. Наверное, плакал. Конечно, ему вряд ли понравилось, что его вот так распеленали. Мне не хотелось закрывать ставни, и я замахала на нее руками, но она не ушла. Я увидела, что она плачет. Слезы текли по ее лицу, и она все протягивала мне малыша. Неужели, правда, надеялась, что я возьму его? Сумасшедшая! Чтобы я открыла окно и впустила пузыри! Правда, на улице как раз не было ни одного пузыря. Я опять замахала на нее руками, но она не двинулась с места, и тогда я отошла от окна. Теперь я все думаю, думаю об этом. Она меня расстроила, эта другая. У нее был совсем безумный вид. Но не могла же я взять у нее малыша и растить маленького другого. Да я и не знаю, как с ними обращаться». Никогда не видела живых детей, только игрушечных пупсов. А отец говорил, что маленькие дети едят не так, как мы. Но, может быть, кормилица знает? Да нет, с ума я сошла, что ли? Отец страшно рассердился бы, узнаю он об этом. Открыть! Другой! И взять маленького другого! Я не должна даже думать об этом. Но почему же малыш с виду совсем нормальный? Может быть, он просто слишком мал? Но обычно люди становятся другими так быстро, если они вышли на улицу и не умерли. Всего за несколько дней. Может быть, малышу и есть несколько дней? Но он очень похож на моих игрушечных пупсов. А отец говорил, что так выглядят дети в два года. Интересно, почему другая хотела отдать его мне? А что, если она уберегла малыша от пузырей и хотела спасти его, чтобы он не стал другим? Но как, упережешься от пузырей? Это еще никому не удавалось». 7 сентября. Я испугалась, очень-очень испугалась. У меня заболел живот, и я решила, что тоже умру, как мама. Я закричала, и кормилица примчалась на всех парах. Она пощупала мне живот и сердито сказала, «Ничего страшного, ты просто объелась яблок». «Я действительно ем много яблок, я их так люблю». Кормилица дала мне какую-то таблетку, и все сразу прошло. Она может вылечить меня почти от всех болезней. Отец тоже всегда знал, какую таблетку надо принять, если что-то болит. Но маме он не смог помочь. И кормилиться не смогла. Поэтому он и вышел на улицу, хотел найти врача. Звонить не было смысла, все равно никто не решился бы прийти. Отец взял огнемет и сказал, что приведет врача во что бы ты ни стало. Это было просто безумие, ведь там пузыри. Но он все-таки пошел. Он не мог больше видеть, как мама держится за живот и кричит, кричит. Он так ее любил. Наверное, просто сошел с ума, ведь знал, что выходить бессмысленно. Отец сделал маме укол, и мне тоже, чтобы я уснула, и вышел на улицу. Знаю, я не должна так думать, но лучше бы он дал ей умереть, ведь он так и не вернулся, а она умерла все равно. Мне сказала об этом кормилица, когда я проснулась. Слуги уже успели убрать ее тело, а отца больше не было. Я плакала и плакала, не могла остановиться, И кормилице приходилось силой заставлять меня есть. Лучше бы он дал ей умереть. Да-да, лучше бы. О чем он думал? Где нашел бы врача? Да если бы и нашел. Любой врач предпочел бы, чтобы его сожгли на месте, лишь бы не встретиться с пузырями. Иногда я думаю, что стало с отцом. Растворился он или... А что если он там, на улице, и у него много-много рук или ног, или выпали все волосы, и по всей голове вылезли глаза... Или нет, я не хочу думать об этом, не хочу, лучше считать отца мертвым. И все-таки, если он вдруг придет под окно, как эта богиня Кали, что я тогда сделаю? Ох, отец, отец, что же я сделаю? Десятое сентября. Весь день звонил телефон, но я не подошла. Когда еще был отец, он всегда подходил к телефону, а случалось и сам звонил. Он говорил, нельзя жить, не общаясь с людьми, и все искал тех, кому удалось выжить. Но когда пришли пузыри, столько народу умерло в первые же дни, что он почти никому не мог дозвониться. А во многих домах теперь жили другие, целые семьи стали другими, и кому бы отец не позвонил, почти всегда другие появлялись на экране. Они были такие злые, что приходилось вешать трубку. А вот старичок по телевизору говорил, что некоторые из других помогают нам бороться с пузырями. Удивительно, ведь отец уверял, что другие ненавидят людей. Это потому, говорил он, что мы изолированы от них и потому, что мы нормальны. Первое время, когда отец ушел, я еще подходила к телефону, но на экране всегда появлялись другие, размахивая всеми своими руками или таращая множество глаз. Они говорили мне всякие гадости, или предлагали выйти на улицу прогуляться с ними. Я их ужасно боялась. А потом однажды я увидела на экране нормального человека – женщину. Тогда я уже почти перестала подходить к телефону, но он звонил так долго, так упорно, что мне захотелось узнать, в чем дело. Это была старая женщина с совершенно безумными глазами. Ее отвратительные грязно-серые волосы прядями свисали на лицо. Она ломала руки, все сплетала и расплетала пальцы. Увидев меня, женщина быстро-быстро заговорила. «Умоляю вас, деточка, скажите, где мне найти врача? Очень вас прошу, мне непременно нужен врач. Я звоню всем подряд, звоню-звоню. Помогите мне, деточка, хоть кто-то должен мне помочь. Мой муж очень болен, он умрет, умрет, я останусь совсем одна. Помогите, умоляю!» Она заплакала. Потом отошла от экрана, и я увидела в глубине комнаты старика. Он лежал на диване. У него было красное воспаленное лицо. и он прерывисто, с трудом дышал, будто ему не хватало воздуха. Тут вернулась женщина. «Видели? Он умирает! Он умрет! Умрет!» Она уже кричала все громче и громче. Не могла я этого вынести. Я повесила трубку и расплакалась. Чем я могла ей помочь? Что сделать? Я все думала об отце. Ему тоже так нужен был врач. Больше я никогда не подходила к телефону. 18 сентября. Что-то произошло! Произошло, наконец! Я просто не нахожу себе места. Все бегаю и бегаю от телевизора к окну, от окна к телевизору, мне не сидится. Кормилица сердито выговаривает. «Успокойся, сядь, посиди. Вредно так волноваться». Но мне кажется, что ворчит она для проформы. У нее такой довольный вид. Может быть, она тоже понимает?» Вот уже несколько дней пузырей на улице стало гораздо меньше, и других я почти не видела. Богиня Кали с малышом тоже больше не появлялась. Но я и представить не могла, что это наконец произошло. «Скоро вернется прежний мир! Ура! Скоро вернется прежний мир! Отец был прав, и тот старичок был прав, мы победили!» Я включила телевизор, и вдруг экран, который последнее время всегда оставался черным, засветился. Я увидела ту же большую комнату, где когда-то был старичок, но на этот раз на его месте сидел молодой человек, и вид у него был совсем неусталый. Он говорил быстро, громко, звонким голосом, а глаза у него так и блестели. Сначала до меня даже не дошло, о чем он говорит. Это было настолько невероятно. Я слышала отдельные слова, но они как-то не складывались. Потом я вдруг поняла, что плачу. Неужели от счастья тоже плачут? Ведь я была так счастлива, что, казалось, сердце вот-вот разорвется на мелкие кусочки. Наверное, плачет и от счастья. Все лицо у меня было мокрое. О, отец, отец, почему ты не можешь этого слышать? Мы победили, мы уничтожим пузыри!» Молодой человек все говорил, говорил своим звонким голосом. «У нас теперь есть оружие против пузырей», — сказал он, «и защитная одежда, в которой можно выходить на улицу. Уже сейчас команды добровольцев освобождают наш город от пузырей». Потом он заговорил другим тоном, строго и настойчиво. «Ни в коем случае нельзя пока выходить», — сказал он. «Еще рано. В городе осталось много пузырей. Наберитесь терпения. Вы ждали так долго. Зачем же теперь губить себя излишней поспешностью? Это было бы просто глупо, правда? Наши добровольцы сами придут за вами с защитной одеждой. Сидите по домам и ждите. Осталось потерпеть совсем немного». Потом показали команду добровольцев за работой. Я увидела на экране улицу совсем как наша, и по ней шли человек десять. Они были одеты в какие-то черные мешки, твердые, будто на накрахмаленные. Эти мешки закрывали их с головы до ног, только наверху было прозрачное окошко для глаз. На руках у них были такие же черные твердые перчатки, и каждый держал большую трубку, очень похожую на отцовский огнемет, только гораздо толще и длиннее. И вот появились пузыри. Несколько больших пузырей быстро летели прямо на них. Они подняли свои трубки, прицелились, и вспыхнуло что-то голубое, такое блестящее, что у меня опять потекли слезы. И пузыри лопнули. Прямо на земле, людей даже не задело. Вот здорово! Лопнули проклятые пузыри! Я закричала «Молодцы! Так их! Так их!» Тут пришла кормилица и позвала меня обедать. Я ее прогнала. «Как можно думать о еде, когда тут такое творится? И я вот-вот увижу прежний мир!» 21 сентября. «Наконец-то! Сегодня я видела людей и говорила с ними. Я просто сгорала от нетерпения. Целыми днями стояла у окна, но улица по-прежнему была пустой, только теперь почти не осталось пузырей, а другие совсем не появлялись. Несколько раз по телевизору говорил тот же молодой человек, но он все повторял одно и то же. «Наберитесь терпения, за вами придут». Мне это в конце концов надоело. «Что, я мало терпела?» Я злилась, гоняла кормилицу, та ворчала. Но кормилица-то и позвала меня. Я опять смотрела телевизор и вдруг услышала за спиной. «Иди сюда, Моника, посмотри». Я кинулась к окну. По нашей улице шли люди в этих страшных черных мешках. Я закричала, совсем забыв, что меня все равно не услышат. Но я так размахивала руками, что в конце концов они меня заметили и подошли к окну, делая мне какие-то знаки. Еще три дня назад я повернула рычаг в подвале, так мне не терпелось. Я рванулась к двери, распахнула ее настежь и они вошли. Быстро захлопнули за собой дверь и сняли черные мешки. Их было двое. Один высокий, другой маленький. У высокого были черные волосы, а его карие глаза искрились весельем. Когда он улыбался, лицо вдруг будто зарялось светом. Тот, что поменьше, был кругленький, с очень кудрявыми светлыми волосами и маленькими голубыми глазками на пухлом лице. Высокий сказал, что я вижу, лорелея с длинными волосами, зеленоглазая ундина в золотом плаще, а маленький, да заткнись ты, еще испугаешь малышку своими шуточками, которых все равно никто не понимает. И я действительно ничего не поняла, но ничуть не испугалась. Потом они назвались. Высокий сказал, Фрэнк, Маленький Эрик. «Моника», — ответила я. Они пожали мне руку и заявили, что я должна их поцеловать. «В конце концов, такое случается не каждый день», — сказал Высокий. И я поцеловала их, и это было так странно, ведь я никогда никого не целовала, кроме отца. Фрэнк спросил, «Вы что, совсем одна здесь, Моника? Где ваши родители?» Я быстро ответила, «Мама умерла, а отец... он вышел на улицу». Глаза его погрустнели. Он положил руку мне на плечо. «Давно, Моника?» «Три года уже». Он вздохнул, потом сказал. «Не надо больше думать об этом. Теперь вы будете счастливы. А сколько вам лет?» «Шестнадцать». Они вдруг замолчали и переглянулись. Фрэнк переспросил. «Всего шестнадцать?» «Да, в самом деле, как я сразу не догадался, вы такая юная». А Эрик тут же перебил его. «Давно вам исполнилось шестнадцать?» «В прошлом месяце». Они опять замолчали и посмотрели друг на друга. У них был такой смущенный вид. «В чем дело?» «Ну и что же, что мне только шестнадцать?» «Они считают, что я слишком молода?» «Что я еще девчонка?» «Но они так смотрели, будто им было жаль меня. Очень жаль». Фрэнк погладил меня по щеке, а Эрик отвернулся. Я вдруг тоже смутилась. Мне стало не по себе и как-то грустно. Не знаю почему. Я хотела спросить их, что случилось, но у меня не хватило смелости. 22 сентября. Жду Фрэнка. Он скоро придет за мной. Я передвинула столик к окну, пишу и все время поглядываю. Вряд ли мне придется дальше вести дневник, ведь пузырей скоро не будет. Наверное, это последняя запись. Подумать только, я выйду на улицу. Даже не верится. Я спросила Фрэнка, «А вы покажете мне прежний мир?» Он как будто чего-то испугался, а потом ответил. «Конечно, девочка, конечно, я все тебе покажу». Но вид у него был совсем не веселый. «Почему же? Может быть, прежний мир не так хорош, как я думала? Или теперь все стало по-другому?» «Какая разница? Я все равно выйду на улицу, это так чудесно, и все будет чудесно!» «В общем, я была бы совершенно счастлива, вот только...» Дело в том, что я наконец поняла, почему та другая хотела отдать мне своего малыша. Ох, надо было мне его взять, ведь вчера я случайно услышала, о чем говорили Фрэнк и Эрик, а сегодня по телевизору видела своими глазами. Я вчера на минутку отлучилась, мне так хотелось быть красивой, и я решила надеть мамино платье. Они сидели в библиотеке, кормилица подала им тот мутный напиток, который она всегда готовила отцу, а мне не давала. Я вернулась на цыпочках, чтобы они увидели меня в дверях и удивились. И вот что услышала. «Мы не должны этого делать», — говорил Фрэнк. «Это бесчеловечно. В конце концов, они тоже имеют право жить. Разве это их вина? Неужели нельзя как-нибудь по-другому, ну, поместить их в заповедники, что ли?» «Как-нибудь по-другому нельзя», — ответил Эрик. «И ты это знаешь не хуже меня. Они неизлечимы, а может быть и заразны». «Выхода нет, это вынужденная мера». Фрэнк воскликнул сердито. «Не знаю, как ты, а я просто не могу палить в них. Не могу и все тут. Это же чудовищно, какой стыд!» Тут Эрик быстро-быстро заговорил каким-то тонким голосом. Странно, он будто бы защищался. Совсем как я, когда кормилица меня бронит, я знаю, что за дело, но все равно не хочу признать, что не права. «Закон есть закон», — сказал Эрик. «Ничего не попишешь, иначе мы все заразимся». Фрэнк перебил его. Мы ведь даже толком не знаем, действительно ли они опасны. И эти дети, столько детей. Нельзя рисковать. Дети других с виду нормальные. поди разберись, кто из них заражен. Это невозможно. А что если у них иммунитет? Никто ведь даже не пытался выяснить. А здесь-то вообще не может быть и речи. Есть решение совета, черт побери. Пузыри появились 16 лет и 2 месяца назад. Цифры – упрямая вещь. Что-то хрустнуло у меня под ногами. Оба вздрогнули и замолчали. «Заткнись!» – прошепил Фрэнк. «Она может войти в любую минуту!» Тут я открыла дверь и сразу увидела, что понравилось им. Но мне было не так радостно, как я представляла, потому что я начала понимать. А сегодня утром до меня дошло окончательно. Я смотрела телевизор. Опять показывали, как добровольцы освобождают город от пузырей. И вдруг я увидела еще кое-что – По улице бежал другой. Он не мог бежать быстро. У него было много ног, бедняга путался в них и все время спотыкался. Но было видно, что он бежит из последних сил, пытаясь спасти свою жизнь. Человек в черном мешке поднял огнемет, прицелился, и от другого осталась только маленькая черная кучка на мостовой. Эта улица тут же исчезла и стали показывать что-то еще. Наверное, они не хотели, чтобы мы видели такое. Но я уже все поняла. Ведь я слышала вчера, о чем говорили Фрэнк и Эрик. Всех других убивают. Вот. Ох, Фрэнк был прав. Мне тоже кажется, что это нехорошо. Конечно, другие ужасны, но все-таки. Так вот почему богиня Кали так хотела отдать мне своего ребенка. Она, наверное, все знала. Неужели ее тоже сожгли? У меня бы рука не поднялась убить богиню Кали. А как же ее малыш? Он выглядел совсем нормальным. Нет, это нехорошо, жестоко, отцу бы тоже не понравилось. Не надо больше об этом думать. Разве можно грустить сегодня, в такой чудесный день? Я жду Фрэнка и скоро выйду на улицу. Смотрю в окно и вот... Вот он идет! Но нет, это Эрик. Наверное, Фрэнк не смог прийти и попросил Эрика. Немножко обидно. Эрик тоже очень славный, но лучше бы пришел Фрэнк. С ума сойти, до да чего медленно он идет? Опустил голову. Странно, он не мог не видеть меня в окне. Я помахала ему, а он не ответил. В чем дело? В руке у него огнемет. Зачем? И почему он идет так медленно? Подходит. Сейчас я открою ему дверь. Наконец-то я увижу прежний мир».